Глава двадцать шестая Ночью никак не могу избавиться от мыслей про Байсарова. Домашних дел хватает. Сперва отвлекаюсь, полностью переключаюсь и совсем не думаю о нем. Но стоит прилечь, прикрыть глаза, накрывает. В голове мелькают обрывки сегодняшнего дня. От безумного поцелуя до разговора со Славой. Конечно, Байсаров говорить умеет. Внушительно, выразительно. И хоть я жутко переволновалась, кажется, все прошло нормально. С моим бывшим общался спокойно, по-мужски. И еще так выразился. Твои вопросы закрою. Стоп. О чем я только думаю? Ну что за глупости? Неважно, как Байсаров выразился. Хватит про него вспоминать. Мне спать надо. Давно. Завтра утром вставать. Это сегодня он мне, считай, выходной дал. Почти полдня свободных. Но радоваться не стоит. По нему понятно. Отступать не привык. Видит цель и все. Вот какой ему вопрос нужно закрыть. Без иллюзий. Однако, как я ни стараюсь смотреть на ситуацию трезво, ничего не получается. Скатываюсь, увязаю и сама на себя злюсь. Но разве это поможет? Ворочаюсь боку на бок, утыкаясь лицом в подушку. Сильнее всего зацепил поцелуй. Не тот бешеный, что случился в кабинете, а другой, под моим подъездом. Короткое прикосновение горячих губ к моему лбу. Вроде обычный жест, однако от него сквозил какой-то задаенной нежностью. Ну хватит. Бормочу практически беззвучно. Обрываю поток мыслей. Нет у него никакой нежности ко мне. Ну точнее, может что-то и есть, но по большей части там совсем другое. И мне это его другое не нужно. Да ничего не нужно от него. Все у меня есть. И жизнь была спокойной, если не считать периодические появления славы. А теперь покой только снится. Утром собираюсь. Прихватываю папку, которую вчера Байсаров мне вручил. Понятия не имею, что там. Даже не открывала. Но ясно и так. Никакой важной информации для меня внутри быть не может. Он ее как предлог использовал. Пока еду на работу, проверяю телефон. От славы ничего нового не приходит. Еще замечаю, что бывший удалил всю нашу переписку. Может, и хорошо все вышло. Решит меня лучше не трогать. Не представляет же, как серьезно у меня с Байсаровым. Про горца бывший знает гораздо больше, чем я. Давно за ним наблюдал. Надеюсь, теперь побоится связываться. Не станет дальше давить. Захожу в дом и сразу понимаю, что-то не так. Сначала радует присутствие других людей вокруг. Вижу не только охранников, но и горничных. Однако практически сразу отмечаю, все какие-то притихшие. И даже парой фраз не получается ни с кем обменяться. Ничего узнать не могу. Люди будто разбегаются, стараясь лишний раз не показываться. А я прохожу дальше в поисках хоть кого-то и застываю на пороге гостиной. С опозданием осознаю. А ведь это прочь от гостиной все и бегут. Вскоре понимаю, почему. «Босс, я все приготовил!» Бормочет мужчина, Пять пятится назад, в сторону большого комода. «Клянусь, документы были собраны еще вчера, как вы и распорядились!» Перевожу взгляд чуть в сторону и вижу Байсарова. Он меня не замечает, на своего помощника смотрит, а тот весь трясется. У него чуть ли ноги не подгибаются. «Что ты, блядь, приготовил?» рявкает Байсаров. «Нет, ни хера как громом бьет. Он сейчас это так выдает, что помощник оседает вниз, на ближайшую тумбу, а если бы там не было тумбы, то, может, прямо на пол бы и грохнулся. И я его прекрасно понимаю. Сама чуть не приседают настолько грубого и жесткого тона. Мороз по коже пробегает. И это хорошо. Отрезляет. Сразу понимаешь, что за человек перед тобой. Не обманываешься больше. «Не знаю». Мужчина запинается. Не понимаю, куда эта папка могла подеваться. Не понимаешь? Цедит Байсаров так, что у меня волоски на коже дыбом встают. Но ну, значит, я тебе сейчас объясню. Папка. Смотрю на то, что сжимаю в руках. Так это же... Прочищаю горло и шагаю в гостиную. Байсаров оборачивается и резко меняется. Что в лице, что вообще. Хоть и продолжает хмуриться, но будто немного тушуется. Не нравится ему, в каком виде его застаю. Варвара! Начинает и чуть усмехается, будто хочет разрядить накаленную обстановку. — Вы забыли вчера? — говорю, протягиваю ему папку. — Вот. Берет, не глядя. Почти. Короткий взгляд бросает. Передает документы помощнику. — Босс, так вот же она! — с облегчением восклицает тот. — Да? — Байсаров и не смотрит в его сторону больше. — Ну тогда чего тут торчишь? Запускай в работу! Его помощник спешит исчезнуть. — Идем! — говорит Байсаров. Размашистым жестом проходить ладонью по затылку. «Поможь мне с документами! И это... Варвара, ты с официозом этим завязывай! На ты переходили же!» «Не переходили. Но спорить с ним не стоит. Киваю, иду следом. Не понимаю, как могу помочь ему с документами. Однако уже ясно, что у Байсарова свои планы».